Глава двадцать вторая Парк находился не так далеко, но мне все равно пришлось туда ехать, и я старалась растянуть поездку. Врубила радио на полную громкость и подпевала новой песне Тейлор Свифт. Половину слов я переврала и орала какой-то бред, но так я хотя бы не думала о братьях Флинах. Но когда я припарковалась и заглушила двигатель, мысли о них поспешили вернуться. Я никак не могла понять, злилась я на Ноя или просто расстроилась, бесилась из-за вопроса Аманды про чувства или просто поняла, что они у меня действительно еще остались. Но я хотела, чтобы они исчезли, чтобы я, наконец, перестала любить Ноя Флина. Легче сказать, чем сделать. Али? Скорее всего, он снова выбрал бы меня и отменил встречу с Рэйчел, а я сейчас хотела видеть не его» я склонилась над рулем и прижалась лбом к костяшкам пальцев какая же я размазня но я не собиралась плакать а потом кто то постучал в стекло и я резко подняла голову снаружи стоял леви воротник куртки поднят волосы взъерошены на лице улыбка я выбралась из тачки привет привет с днем благодарения и тебя прости что вытащила вот так из дома просто "Мне нужно было с кем-то поговорить." Но Леви не выглядел расстроенным. "Всё в порядке. Мама опять пересматривает Лалаленд, а сестра собирает пазлы. Не соскучится. А твой отец спит. Но мне кажется, он просто не хотел смотреть Лалаленд или устал от лекарств." Я улыбнулась, но ничего не сказала. "Прогуляемся?" Я кивнула, и мы прошли в парковые ворота. Тут было шумно, дети играли в догонялки, родители наблюдали за ними славочек, лавочек, а одна престарелая пара прогуливалась по дорожке, держась за руки. Деревья шумели от ветра и насокатило дождем из листьев. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил Леви. «Не сейчас». Он протянул мне руку, и я схватилась за нее, как утопающий за соломинку. Мы никогда просто так не держались за руки, но... Это было приятно. «Правильно. Возможно, между нами не пробегали искры, но...» «Иногда они просто не нужны. Мы обогнули парк, а потом уселись на качели. Я начала покачиваться, уперев носки в землю, а Леви просто сидел и поглаживал ржавые пятна на цепочках. Я начала изливать свою душу сразу же. Рассказала про то, как ужасно прошел день благодарения, как я ненавидела Аманду за то, какой милой она оказалась, как она просто спросила меня о чувствах к Ною и... — Это так? — прервал меня Леви. — А? Ты все еще его любишь? — Знаешь, что было хуже всего? Я не стала отвечать на его вопрос. Ной со мной даже не поздоровался, почти не мог на меня смотреть. — Но ты уверена, что они с Амандой встречаются? Я нахмурилась, но он... Скорее всего, то есть все указывало на то, что Ной с Амандой встречались, или хотя бы подкатывали друг к другу. Та фотография, и телефонный звонок, и вечеринки, на которые они вместе ходили, и привычные прикосновения. Он привез ее домой на день благодарения. И этот вопрос про мои чувства к Ною. Но все же Ной не поменял статус на Фейсбуке не представил Аманду как свою девушку, вообще ни разу ее так не назвал, не целовал ее, не обнимал, не смотрел на нее так, словно она была его путеводной звездой. Я была так уверена в том, что они пара и даже не заметила, никто не называл Аманду его девушкой. Я опустила взгляд и оттолкнулась от земли. Цепи на моих качелях переплелись, и я закусила губу. Но даже если официально они не встречаются, должно же быть хоть что-то, иначе... Иначе... Я подняла ноги и закружилась так быстро, что меня слегка затошнило, и голос Леви будто кружился вместе со мной. Если не хочешь об этом говорить, не надо. Сменим тему. Выбирай футбол, парад... Хм... Холодное сердце. Я этот мульт могу по памяти цитировать. Если хочешь, споем любой дуэт, но только чур я буду Анной. Что еще? Французская революция, Испанская гражданская война, последний выпуск «Рискни», во вчерашней викторине...» Я перестала гружиться, но Леви продолжал бормотать. «Леви, стыдные истории из моего детства. Я чуть не попросила его заткнуться. Я вообще не хотела ни о чем разговаривать». Но вместо этого я схватила его за воротник пальто, притянула поближе и поцеловала. Это был какой-то дикий, безумный порыв. До того момента я целовала лишь и ощущения от поцелуев с ним были такими знакомыми. По моей коже бегали мурашки, совсем как в книжках, и я не знала ничего, кроме них. Поцелуй с Леви был одновременно очень знакомым и чем-то совершенно новым. Я постаралась не думать про Ноя и сосредоточилась на Леве. Мы целовались смело. Он замер на секунду, и только потом поднял ладонь к моему лицу и ответил. А я понимала, что делала это по куче неправильных причин. Я поступала нечестно по отношению к Леве, но не могла остановиться. Я была ужасным, просто кошмарным человеком. Но сейчас я только и думала о том, как это приятно. Именно таким я наш поцелуй и представляла, отличным от поцелуя в Ноем. Ну но вот, снова я о нем подумала, и тут же начала целовать Леви еще напористее. Нужно забыть о Ное, двигаться дальше. И мне нравился Леви, так почему бы мне не двигаться в его сторону? Я была худшим человеком на всей земле, но именно я прервала наш поцелуй, не сразу и меня тут же затопил стыд. Леви выглядел немного радостным и очень растерянным. Он прикрыл глаза и часто дышал. Я открыла рот, чтобы извиниться, но тут услышала, как грохнули парковые ворота, словно кто-то с силой их захлопнул. Я оглянулась и увидела высокую широкоплечую фигуру, спешащую прочь. Темнело, и я не смогла разглядеть ее, но мне и не нужно было. За мной проследил Ной. Возможно, Ли сказал ему, куда я пошла, и он тоже приехал сюда. И все видел. Меня словно ударили. С губ почти слетело имя Ноя, но я не смогла его произнести. В легких не хватало воздуха. Мы больше не были парой. Я могла целовать Ливи, когда захочу, но от того, что Ной видел нас, меня почти затошнило. Словно это я изменила ему. Я повернулась к Леве, он выглядел таким удивлённым и поцелуем, и моим видом. Я выглядела так, будто меня сейчас вырвет. Я чувствовала себя ужасно. Он этого не заслуживал. Не нужно было звонить ему. Я прерывисто выдохнула. «Прости, не стоило тебя целовать. То есть, не то чтобы я совсем против тебя как человека, но... Мне жаль. Господи, я всё испортила». «Мне очень жаль. Я отвратительно. Леви выглядел еще более смущенным, чем я. «Нет, это... и моя вина тоже. Я ведь ответил на поцелуй». Я качнула головой. «Это не было... это было ошибкой. Не из-за тебя, не из-за чего-нибудь, то есть... Нет, я не могу. Давай просто забудем, об этом идет, хотя бы на время». Я не хочу, чтобы между нами что-то изменилось. То есть тут я уже облажалась, но... Эль прервал меня Леви. Я оторвала взгляд от своих коленей. Леви улыбался своей обычной искренней улыбкой. Но в глазах его читалась легкая обида, и он не смотрел на меня. Я все понимаю. Прости, черт, Леви, я... я не понимала, что делаю. Я закусила губу, а потом с вызовом на него посмотрела. Нет, знаешь что? Я знала, что делаю, и это был хреновый поступок. Все хорошо. Нет, нехорошо. Что ж, уголок его губ дрогнул. Нет, не хорошо. но я не стану держать на тебя обиду. Мы все делаем глупости, когда влюблены. Я открыла рот, чтобы ему возразить, но остановилась. — Прекрати уже быть таким мудрым, — пробормотала я полушутливо. — Однажды это тебе аукнется. — Просто я с когтеврана. Мы всегда правы. Я улыбнулась и приподняла брови. — Ох, умоляю, ты точно спуфиндуя. Мы посидели на качелях еще немного, наблюдая за закатом и листьями на ветру. — Мне, пожалуй, и пора, — наконец произнес Леви. — Я обещал маме, что не задержусь. «Ты как, продержишься?» Я кивнула. «Конечно. Спасибо, что пришел, и... Прости. Снова. Мне правда жаль». Он пожал плечами. «Переживу. В конце концов, ты ведь и позвонила мне для того, чтобы поорать про своего бывшего. Я должен был это предвидеть. Пошли, провожу тебя до машины». И он проводил, но за руки мы больше не держались. Он обнял меня перед уходом. Ты ведь знаешь, что можешь позвонить мне в любое время. Я снова кивнула. Думаю, я просто поеду домой. Не хочется сейчас видеть ни Ноя, ни Аманду. Хорошо. Передавай привет маме и бэкки Обязательно. Увидимся, Эль. Ага, увидимся. Но я не уехала сразу же. Я сидела и смотрела на парк, гадая, зачем Ной за мной пошел. Хотел поговорить. Или он бежал за мной от самого дома, чтобы извиниться? Или причина была в другом? Он спросил меня про Леви. Видел фотку и упомянул о ней, значит, она его задела. А потом мной пришел. Я помотала головой. Нет, между нами все было кончено. Пора было уже запомнить, Эль, ведь ты сама с ним и порвала. Иною не стоило злиться на меня за вечер дня благодарения о проведенной с Леви. А мне... Не стоило хотеть, чтобы Ной по мне скучал. Я повернула ключ зажигания так резко, что машину дёрнула. Пора уже перестать думать, остались ли у него какие-то чувства и вспыхнет ли между нами снова пламя. Мне было так больно, ведь Ной был первым, в кого я вообще влюбилась. Вот и всё. Ведь так? Через пару месяцев я вспомню об этой драме и посмеюсь, до чего же я была глупой. Тяжело оставаться друзьями с бывшим, когда тебе все равно придется с ним видеться. Я снова повернула ключи, из радио запели Imagine Dragons, и я поехала домой. Отцу я позвонила из дома. — Ты как родная? Где ты? — Ли сказал, что ты пошла увидеться с Ливи. — Да, я дома. — Сюда не вернешься? — У меня менструальные воли, пап. — Думаю, пойду сразу в постель. — О, хорошо. Если так будет лучше... Нам приехать? Нет, — Нет-нет, оставайтесь там. Со мной все будет в порядке. Отец понизил голос. — Это ведь никак не связано с тем, кого нельзя называть. — Нет, пап, с Волан-де-Мортом это никак не связано. Ха — Ха-ха, очень смешно. Я представила, как он закатывает глаза. — Ты поняла, о ком я? — Я знаю, что тебе наверняка трудно было видеть его с... — Нет, пап, это всё месячные правды. — Как скажешь. Мы не задержимся, раз тебе нехорошо. — Ладно, я не стала спорить. Увидимся позже. Попрощайся там со всеми за меня, хорошо? — Конечно. — Они поймут. Я повесила трубку. Минут через десять мне пришло сообщение от Ли. — Врушка, у тебя месячные на прошлой неделе были а потом еще одно. Ну, и какой то злой. Вы поговорили? Он сказал, что хотел извиниться. Понял, что ты ушла из-за него. Что ты ему сказала? И еще. Шелли, ответь уже, ну? Ладно, надеюсь, тебе лучше. Расскажи мне потом все. Люблю тебя, хоть ты мне и не отвечаешь. Я положила телефон на тумбочку и провела по волосам. Вот бы повернуть время вспять. Я смыла косметику и переоделась. Голова раскалывалась, так что я приняла болеутоляющее и забралась в постель. Только я укрылась пледом, как услышала, к дому подъезжает машина. Через пару минут в дверь постучали. «Эль, можно войти?» «Да». Я села, отец отправил Брэда в душ, а потом повернулся ко мне. «Как себя чувствуешь?» «Нормально». И я не соврала, физически мне было нормально. «Э, «Слушай, родная». Я знаю, тебе было тяжело сегодня, потому что Ной тебе очень нравился, но... Господи, пап, давай не будем. Только не сейчас, когда у меня только-только начала проходить голова. Хорошо, хорошо. Он поднял руки, словно сдаваясь. Но если захочешь об этом поговорить, ты знаешь, где меня найти. Не захочу, боже. Да меня не волнует ни Ной, ни его драгоценная новая подружка отец вздохнул хорошо но если вдруг все таки волнует они уезжают в воскресенье днем но и сказал что хочет с тобой поговорить перед отъездом если ты не против выглядел он очень расстроенным правда что ли я надеялась что он ревнует боже я и в самом деле была ужасным человеком эль пап рявкнула я в ответ но тут же об этом пожалела и сжала губы не хочу я говорить ни с Ноем, ни про Ноя, ладно?» «Ладно. Хочешь горячего шоколада? Мы с Брэдом не отказались бы». «Нет, спасибо. Я лучше посплю». Отец снова вздохнул и поправил очки. «Пусть так». «Доброй ночи, родная. Счастливого дня благодарения. И тебе тоже». Он выключил свет, Закрыл за собой дверь и оставил меня в кромешной темноте. Телефон завибрировал на тумбочке. Я ожидала увидеть сообщение от Ли или от Леви, но ошиблась. «Встретимся завтра. Хочу поговорить. Целую». Я в шоке уставилась на экран. Похоже, Ной очень хотел со мной поговорить, раз не только попросил отца передать его просьбу, но и написал сам. Я не стала ему отвечать и выбросила из головы это его целую. Телефон молчал. Я пролежала без сна до полуночи, стараясь забыть об этом дне, но его события постоянно ко мне возвращались. Глава двадцать третья. Каким-то чудом я не виделась с Ноем весь следующий день. Если тоже. Я написала Леве пару сообщений, но поцелуя не упоминала. «Хорошо, что мы с ним остались друзьями». Потом я выключила телефон и села за ноутбук. Хотелось полазить по сайтам с распродажей в честь «Черной пятницы». Мы с отцом посмотрели кино, а я помогла брату с домашкой, в общем, я всячески пыталась отвлечься. После обеда я проверила телефон, меня ждало несколько сообщений. Одно было от Леви, еще три от Ли, который спрашивал, как он умудрился вывести меня из себя. «Еще одно от Рэйчел, умолявший меня ответить Ли. Он переживал за меня, но боялся приехать и разозлить меня еще сильнее. И последнее от Ноя. С просьбой встретиться и поговорить, прежде чем он уедет обратно в университет. Сначала я ответила Ли. Ничего конкретного. Извинилась за внезапное исчезновение и сообщила, что с Ноем так и не поговорила, а сегодня хочу побыть одна. Потом я ответила Рэйчел. Попросила не волноваться, потому что я написала Ли и спросила, как прошел ее День Благодарения. Левья тоже ответила. Он прислал дурацкий тест, какое это традиционное блюдо на День Благодарения. Я посмотрела на сообщение Ноя и решила ничего с ними не делать. Даже если он хотел извиниться за свое вчерашнее поведение и за Аманду, которую все равно притащил с собой, хотя это было очень грубо. Даже если он сожалел о том, как все между нами вышло, Я ничего не хотела слышать, особенно извинения. Но и следовало исчезнуть из моей жизни. Тогда я смогу вздохнуть свободно. И если для этого я должна была игнорировать его вежливость, невелика потеря. После ужина, сладкого картофеля, моркови, брокколи и мясной запеканки, остатков вчерашнего пира Джун, мы лениво лежали в гостиной и переключали каналы. Никак не могли решить, что же посмотреть. И тут зазвонил дверной звонок. Отец кинул на меня взгляд и сказал «Я открою», словно подумал, что это был мой. Если честно, я тоже так подумала. Если он так сильно хотел со мной поговорить, то что останавливало его? Он мог прийти в любое время. С другой стороны, это мог быть Ильи. Почему нет? Судя по выражению лица моего отца, я ошиблась. "Эли, к тебе к гости», — заявил он неуверенно. Я поднялась и вышла в коридор. «Кто же пришел? Леви или... или нет?» «Оу... эм... Э, привет!» — выпалила я, глядя на чуть раскрасневшуюся от холода Аманду. Волосы ее были заплетены в аккуратную косу, но ветер по дороге успел их растрепать. Я отчаянно захотела разозлиться на нее за то, что даже в такую погоду Аманда выглядела идеально. «Привет! Я...» «Надеялась с тобой поговорить, если ты не против. Я не хотела вам мешать. Просто было бы странно, если бы я сначала позвонила». «Нет, что ты... все... в порядке». Я кинула на отца недоумевающий взгляд, и он прикрыл за собой дверь. «Что Аманда здесь забыла? И о чем она хотела со мной поговорить?» Я выпрямила спину. «Хочешь чего-нибудь попить? Воды, если можно». Она произнесла это так странно. К «Конечно», — пробормотала я. Кажется, по голосу было понятно, насколько я шокирована ее визитом. Она прошла за мной в кухню, и я протянула ей стакан воды. Мы стояли друг напротив друга, и я нервно теребила пальцы. Сердце бешено стучало о ребра, и я с трудом проглотила застрявший в горле комок. «Наверное, тебе все это кажется очень странным, но я хотела поговорить о Ное». «Ну да». О чем еще она могла бы со мной заговорить? И все же, какого черта? Я просто выжидающе на нее посмотрела. Аманда сделала глоток и распрямила плечи, словно готовилась к битве. Неужели она пришла сказать мне, чтобы я держалась от Ноа подальше? Отвалила, забыла о нем уже и перестала слоняться рядом с ним, как маленькая девочка. Почему ты с ним не поговоришь? Что? Ладно, такого я не ожидала. — Совсем. — Это не он меня сюда послал, если что. Я просто подумала... Подумала, что ты можешь поговорить со мной, раз не можешь с ним. Он жутко по тебе скучает, ты ведь знаешь, и жалеет о том, что между вами произошло. И о вчерашнем тоже. Господи, да он ведь безумолку кутраторил о том, что скажет тебе с тех пор, как мы купили билеты. Но и всегда только о тебе и говорит. Я понимаю, что ты не хочешь его видеть, но ему правда очень нужно с тобой поговорить. Он хочет объясниться. Я глядела на нее, вытаращив глаза, наверное, целую минуту, а то и больше. Аманда неуверенно поежилась, сделала еще глоток и огляделась. «Не понимаю», — наконец сказала я, — «почему ты со мной об этом говоришь? Знаю, знаю, это не мое дело, но я беспокоюсь за Ноя. На него все это сильно повлияло, так что...» «Да-да, ты подумала, что сможешь уговорить меня увидеться с ним». «Но какое тебе дело?» «То есть я думала, вы же... бред какой-то». Аманда уставилась на меня так, словно я потеряла рассудок. «Вот черт! Мне что, в самом деле придется произнести это вслух?» «Не понимаю, почему тебе есть до этого дело, потому что вы же... ну... между вами что-то есть». Аманда словно поперхнулась. Глаза ее полезли на лоб. Она прикрыла рот рукой, но все-таки захихикала. «О, Господи! Он тебе не сказал? Ведь так? Не сказал?» «Чего не сказал?» «Вот черт, прости! А то есть... Нет, это...» Аманда выглядела взволнованной. Она замахала руками и закусила губу, а потом успокоилась. Почти, потому что все еще выглядело так, словно сейчас засмеется, и сказала, «Между нами определенно ничего нет» и никогда не было. Настала моя очередь выглядеть по-идиотски, и я уставилась на Аманду, но она выглядела такой искренней. В ее синих глазах читалась жалость. «Я думала, он тебе сказал. То есть мне он об этом не говорил, но я подумала, что сказал» да оно и упоминал что именно из за этого вы и поссорились но я думала он рассказал тебе что ничего у нас с ним не было но то есть он сказал что вы друзья и партнеры по лабораторным что вы близкие я ничего не пойму а потом он привез тебе домой на день благодарения да он просто не хотел чтобы я куковала в общежитии одна и мы действительно близки Сама попробую просидеть столько времени на занятиях и не сдружиться. Конечно, он пригласил меня к себе, когда узнал, что я буду совсем одна. Он ведь хороший парень. Ты не шутишь?» Голос звучал странно, словно совсем мне не принадлежал. Как-то слишком спокойно для человека, у которого внутри бушевала буря. «Господи, поверить не могу! Неудивительно, что ты так странно себя вчера вела. Я-то думала, это из-за ноя». «Я и представить не могла, что ты решила, будто мы вместе. Мне так жаль». «Это не твоя вина», — произнесла я все тем же странным голосом. «Я не подумала, правда. Прости, Эль, но, клянусь, ничего у нас с ним не происходит и не происходило. Он мне как младший братик или типа того, беспомощный такой. Он даже стирать не умеет, ты знала?» и был моим вторым пилотом на вечеринках, знакомил с парнями. И что я должна была делать со всей этой информацией? Я попыталась переварить услышанное, но мысли просто беспорядочно плавали у меня в голове. Я словно онемела, во рту пересохла. Он так сожалеет обо всем, что между вами произошло, и вчера. Но я так расстроился, когда ты ушла. Он отправился тебя искать, но сказал, что так и не нашел. «Не знаю, о чем именно он хочет с тобой поговорить. Ни Лени, я не в курсе». Я еще немного посмотрела на Аманду. «Так вы не вместе?» «Нет!» «Ты не его девушка?» «Нет, поверь, он не в моем вкусе». Я снова уставилась на нее. «Господи боже, что же я натворила?» «Прости, что все так перевернула», — нервно заметила Аманда. «Я правда думала, что ты знаешь». «Думала, ты просто злишься на него или расстроена, или...» Я затрясла головой. Она взяла меня за руку и легонько ее сжала. «Чувствую себя ужасно. Прости, Эль». «Нет, не стоит. Ты не виновата. Он должен был мне все рассказать. То есть...» Он и рассказал. Но и говорил, что между вами ничего нет, но я ему не поверила». А потом мы расстались и больше не разговаривали. Он совсем беспомощен, когда дело касается девчонок. Аманда улыбнулась и закатила глаза. Ведет себя, как настоящий сердцеед на деле. Он как щеночек, весь такой из себя крутой на футбольном поле. Но согласился поливать мой папоротник, когда я ездила в Вашингтон на выходные. Я засмеялась. У меня сердце словно камень упал. Аманда снова улыбнулась. — Так что, ты с ним поговоришь? — Я... — Я замялась. Да, но и аманды не встречались, но при этом он мне и слова не сказал после разрыва. И вчера тоже. Он просто привез Аманду и даже не сообщил об этом мне, хотя знал, что я про них думаю. И тогда... Что же, раз не Аманду он от меня скрывал? Аманда смотрела на меня, ожидая ответа. Так буду ли я с ним разговаривать? Не знаю. Все сложно. Она кивнула. «Ничего, я понимаю. но и вряд ли поймет, но могу я передать ему, что ты поговоришь с ним, когда будешь готова?» «Да, конечно. Спасибо, пожалуй. Мне, правда, очень жаль», — добавила Аманда. «Почему?» «Ну, я знала, что ты обо мне подумала, и Ноэ рассказал мне про фото. Прости, что я вчера ничего не уточнила. Мне казалось, ты все знаешь. Может, и если бы я не промолчала, то ты бы почувствовала себя...» «Не знаю, лучше представить не могу, каково тебе было думать, что он привезет с собой девушку, из-за которой вы расстались». «Это слабо сказано». Амандра смеялась. «Что ж, хорошо, что хоть тут разобрались. Спасибо за воду». «Всегда пожалуйста». Я проводила ее до двери. «Аманда?» «М?», -м? «Спасибо, что все объяснила». «Конечно!» «Увидимся!» — прощебетала она этим своим радостным тоном и растянула губы в улыбке. А потом исчезла за дверью. Я все еще чувствовала себя как громом пораженной, когда вернулась в гостиную. Отец сразу же убавил звук. Брэд закричал «Эй!», но папа никак на него не отреагировал. Чего она хотела? «Это что, новая девушка Ноя?» — спросил Брэд, забыв про телевизор. «Она...» «Она не... они не встречаются». Брови отца взлетели вверх, но, по правде, он не выглядел таким уж удивленным. «Ха!» А Бретт сказал, «Значит, ты снова будешь его девушкой?» «Не думаю. Не знаю. Мы не...» «Она хотела...» Отец произнес, «Ты же сказала, что они вместе». «Я так и думала, то есть предположила». Он пытался мне все объяснить, когда мы ругались. «Понятно. Так что будете делать? Поговоришь с ним?» Я выдохнула, сжав губы. «Не знаю, пап. Господи. Просто не делай глупостей. Прошу тебя». «Каких это?» «Не дай своему сердцу снова разбиться».